Глава девятая. Пулемет за насыпью строчил три минуты, после чего возникла короткая пауза. Солдаты дзаугаосской части, которые только что с громкими криками преследовали разгромленного противника, всей гурьбой попадали на высохшую дорогу и потревоженное гауляновое поле. А дедушкины бойцы, стоявшие к ним лицом и собиравшиеся капитулировать, упали, словно скошенный гаолян. Среди них были и давнишние члены братства, которые вместе с черным оком поклонялись духам больше десятка лет, а были новобранцы, только-только вступившие в братство, привлеченные геройским именем дедушки. Ни выбритые до синевы головы, ни сырой гаулян, вымоченный в колодезной воде, ни патриарх верхом на тигре, ни натирание лба копытом мула, обезьяньей лапы и петушиным черепом не создали никакой железной оболочки. и стремительные пулеметные пули совершенно бесцеремонно пробивали им грудь и живот. Изрешеченные тела членов Железного Братства и окровавленные трупы солдат Дзяугаосской части громоздились друг на друга. Красная кровь солдат Дзяугаосской части и зеленая кровь членов Железного Братства перемешивались, образуя фиолетовые лужи и пропитывая чернозем. Спустя долгие годы земля в этом месте оставалась несравненно тучной. Посаженный здесь гаулян рос с бешеной скоростью, и в его сочных стеблях и листьях сосредоточилась такая мощная жизненная сила, какая бывает только в детородных органах у самцов-животных. Когда солдаты Дзяна и дедушкины бойцы вместе попали под обстрел, они из смертельных врагов в мгновение ока превратились в боевых друзей. Вместе живые и мертвые. Вместе те, кто стонал от боли, и те, кто катался по земле. Вместе мелконогий дзян с раненой лодыжкой и дедушка с подбитым плечом. Когда дедушкина голова лежала вплотную к перебинтованной ноге мелконогого дзяна, он обнаружил, что не такая уж она и маленькая, и почувствовал, что ноги дзяна воняют так, что это зловоние, перебивает даже запах крови. Пулемет за насыпью снова застрекотал. Пули падали на дорогу и гауляновое поле, поднимая густые облака пыли. Звук, с которым они впивались в дорогу и треск разрываемой плоти, одинаково страшно действовали на и без того измученные нервы. Солдаты Цаугаозской части и члены Железного братства вынуждены были вжаться в землю. С рельефом им очень не повезло. Огромная равнина, даже бурьяна и того нет». Пули, словно огромное острое лезвие, проскальзывали над головами. И тому, кто приподнимался, приходил конец. Пулемет снова умолк. Дедушка услышал, как мелконогий дзян скомандовал. «Гранаты!» Пулемет опять застрочил, а потом снова умолк. Поднаторевшие в метании гранат солдаты дзоугаузской части бросили больше десятка гранат за насыпь. После нескольких взрывов Герои за насыпью громко вскрикнули, и оттуда вылетела оторванная человеческая рука с неровными серыми краями. Дедушка, глядя на судорожно сжимающиеся пальцы, крикнул, словно бы обращаясь к мелконогому дзяну. «Отряд Лена! Это рябой Лен! от же ублюдок!» Солдаты дзаугаосской части швырнули еще несколько гранат. Осколки разлетелись во все стороны. По речной воде с плеском пошла рябь. За насыпью Поднялось несколько столбов дыма, напоминающих стволы деревьев. Человек семь бесстрашных солдат Дзяна с винтовками наперевес бросились к насыпи. Но только добежали до пологого склона, как их настигли пули. Смельчаки покатились по насыпи, и трудно было различить, кто уцелел, а кто погиб. «Отступаем!» — крикнул мелконогий Дзян. Солдаты Цаугаосской части кинули еще несколько гранат, и когда отзвучали взрывы, вскочили с кучи мертвых тел и побежали назад, отстреливаясь. Мелконогий дзян, которого поддерживали по бокам двое подчиненных, плелся в хвосте рассеявшегося отряда. Дедушка лежал на земле и не двигался. Он чувствовал, что ретироваться сейчас очень опасно. «Да, бежать надо, но еще не время». Часть членов Железного Братства тоже двинулась за разбитым войском Дзана, а часть тоже закопошилась, но дедушка с давленным шепотом велел «Не уходить!». За насыпью клубился пороховой дым, доносились жалобные стоны раненых. Дедушка услышал, как знакомый голос надрывно закричал «Бейте их! Пулеметы! Огонь!». Дедушка узнал голос рябого Лена. И на лице его появилась скорбная усмешка. Когда дедушка, прихватив отца, вступил в железное братство, то в первый же день ему по правилам побрили голову на долбом. Встав на колени перед портретом патриарха верхом на тигре, дедушка увидел на лице старика след от пули и из-под рассмеялся, вспомнив свой первый визит, будто это было вчера. Отцу тоже выбрили лоб. Глядя на темную бритву в руках черного ока, он задрожал и смутно вспомнил события десятилетней давности. Когда с бритьем было покончено, черное око потер несколько раз выбритое место копытом мула, обезьяньей лапой и другими чудными штуковинами. Церемония завершилась. Отец почувствовал, как все его тело затвердело, будто и впрямь плоти кровь превращались в железо. Члены братства горячо приветствовали дедушку и много раз просили рассказать о засаде на реке Мошехе. По наущению пятого Заварухи они сообща настояли, чтобы черное око признал дедушку своим замом. Когда дедушку сделали заместителем, пятый Заваруха снова начал подстрекать членов братства, чтобы те напросились выйти в бой. Он сказал, что войска тренируются тысячу дней, а используют свои навыки один час. сейчас японские агрессоры своевольничают, страна в руинах, мирные жители гибнут. Так чего же ждать бесцельно оттачивая воинское искусство вместо того, чтобы бить воколу Японские пираты и контрабандисты, которые разоряли берега Китая и Кореи с 13 по 16 век. Большинство членов братства были молоды, кровь бурлила, они люто ненавидели японцев и бойкие речи пятого заварухи, Возбудили их. Желание опробовать железные тела в битве разгоралось все сильнее, будто бы в огонь плеснули масло. Черному оку пришлось согласиться. Оставшись наедине, дедушка спросил у Заварухи, поможет ли умение становиться железным против вражеской пули. Пятый Заваруха лишь лукаво усмехнулся, но ничего не сказал. Первый бой Железного братства вышел совсем небольшим по масштабам. Это было сражение между членами «Братства» и ротой Гао, входившей в полк марионеточных войск под командованием Джан Джуси. Железное «Братство» собиралось атаковать из засады сторожевую башню Сядянь, а рота Гао возвращалась после экспроприации зерна. Они столкнулись на перекрестке, остановились и смерили противника взглядом. В роте Гао насчитывалось около 60 человек. Вся они были одеты в оранжево-желтую форму и вооружены винтовками, а через плечо у них висели брезентовые патронташи. Вместе с ротой шли несколько десятков ослов и мулов, груженных мешками с отобранным у населения зерном. Члены Железного Братства были в черном и вооружены пиками, мечами и ножами. Только у десятка человек за поясами были маузеры. «Какая часть!» — спросил толстый командир роты, ехавший верхом на коне. Дедушка сунул руку за пояс, а потом резко вытащил и одновременно с выстрелом крикнул. «Та, что убивает предателей!» Толстяк, вскинув похожую на окровавленную тыкву голову, упал с коня. Члены братства с криками бросились вперед безо всякого страха. Ослы и мулы, которые везли зерно, вырвались на свободу и поскакали в поля, Солдаты марионеточной армии в панике спасались бегством, и тех, кто замешкался, члены братства зарубили и закололи насмерть. Когда солдаты отбежали на некоторое расстояние, то в голове у них начало проясняться. Они сбились в кучу и принялись палить из винтовок, но члены Железного братства уже вошли в раж, и, бормоча свои заговоры, продолжали наступать. Дедушка громко приказал «Разбегайтесь! Пригнитесь!» однако его крик потонул среди голосов членов братства, которые объединились, и, вскинув голову и выпитив грудь, бежали вперед. Солдаты встретили их беглым огнем. Больше двадцати членов Железного братства попадали, сраженные выстрелами. Брызнула свежая кровь, жалобно стонали раненые. Бойцы Железного братства застыли. Солдаты марионеточных войск снова дали залп, и еще больше членов братства попадали на землю. Дедушка громко заорал: "Разбегайтесь, ложитесь!" Марионеточные войска, не прекращая стрелять, двинулись вперед. Дедушка зарядил Маузер. Черное око сердито ревел: "Вставайте, и читайте заклинание!"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 Дедушка холодно рассмеялся, затем наклонился, забрал из трясущихся рук черного ока Маузер, а потом окликнул отца. «Даугуань!» Отец, дважды перекатившись живота на спину, оказался у отца под боком. «Пап, я тут!» Отец дал ему Маузер черного ока и наказал. «Лежи тихо и не двигайся. Пусть подойдут поближе, тогда стреляй!» Солдаты марионеточных войск стремительно наступали. «Пятьдесят метров, сорок, двадцать...» Десять. И вот уже отец видел их желтые зубы. Дедушка подскочил, махнул левой рукой влево, правой вправо, и семь или восемь солдат упали. Отец с пятым заварухой тоже стреляли очень метко. Солдаты пустились наутек. Дедушка стрелял им в спину. Когда кончились патроны, он схватил брошенную кем-то из марионеток винтовку и продолжил огонь. Этот незначительный бой укрепил лидирующие позиции дедушки в Железном Братстве. Трагическая смерть нескольких десятков товарищей разоблачила несостоятельность колдовства «Черного ока». Члены братства не желали больше принимать участие в ежедневных обязательных церемониях. Они хотели получить винтовки, поняв, что никакие колдовские фокусы не способны противостоять шквальному огню. Отец и дедушка притворились, что вступают в ряды дзаугаосской части и посреди белого дня выкрали мелконогого дзана, а потом, также притворившись, что переметнулись на сторону Рябова Лена, похитили среди бела дня самого Лена. Двух этих заложников они выменили на огромное количество винтовок и боевых коней, и это помогло дедушке занять твердую позицию в знаменитом братстве. Черное око стал лишним и только мешал им. Много раз пятый заваруха порывался избавиться от него, но дедушка его всегда останавливал. После похищения заложников Железное Братство стало самой могучей силой во всем Дунбейском Гаоми, а отряды Дзяна и Лена бесследно сгинули. Поднебесный настал мир. Тогда-то дедушка и начал потихоньку вынашивать замысел пышных бабушкиных похорон. За этим последовало выбивание денег, изымание чужого гроба и убийства, слава рода Юйцвала пышным цветом, но дедушка забыл прописные истины. Солнце, побыв в зените, клонится к закату, а полная луна обязательно станет ущербной. Налитый доверху сосуд непременно перевернется, а после расцвета наступает упадок. Грандиозные похороны стали очередной его серьезной ошибкой. Снова из-за насыпи застрочили пулеметы. Дедушка на слух понял, что их осталось всего два. Остальные наверняка взорваны гранатами дзоугавской части. Отбежавшие на сто с лишним метров от насыпи бойцы Дзяна и затесавшиеся в их ряды члены Железного Братства были изрешечены пулеметными полями На их телах словно бы распускались пестрые цветы. Отряд снова оказался на открытой местности, где не было никаких укрытий. Люди Лена вовсе не собирались покидать укрытие. Они просто полили по противникам из двух пулеметов. Дедушка увидел, что один из тех двух десятков солдат Зана, что рухнули на пологом склоне насыпи, весь окровавленный и худой, потихоньку приподнимается и с огромным трудом ползет в гору. Он двигался медленнее шелкопряда, медленнее улитки, медленнее дождевого червя. Казалось, его тело развалилось на несколько больших кусков, которые движутся отдельно друг от друга, и кровь била, словно вода из источника. Дедушка понял, что перед ним еще один герой — славный сын дунбейского Гаоми. Взобравшись на середину насыпи, раненый солдат остановился. Дедушка увидел, как он с трудом повернулся на бок, достал из-за пояса окровавленную гранату, словно дитя из чрева, и зубами вытянул запал. Из гранаты с шипением повалил белый дым. Держав в зубах конец запала, солдат рухнул на едва различимую зеленую молодую траву. Темный ствол пулемета подпрыгивал над насыпью, выпуская струи порохового дыма, а на землю то и дело вылетали блестящие гильзы. Дедушка пожалел, что был таким мягким и добрым. Когда он взял в заложники Ребового Лена, то потребовал 100 винтовок, 50 пистолетов-пулеметов и 50 лошадей. Изначально он хотел взять еще и восемь пулеметов, но то ли запамятовал, то ли решил тогда, что от пулеметов нет особого толку. Много лет разбойники использовали только короткоствольное оружие. Включил тогда пулеметы в цену выкупа. Сегодня Рябой Лен не смог бы так бесчинствовать. Раненый солдат за Угаузской части коснулся головой зеленой травы и в тот же момент бросил гранату. За насыпью раздался еле слышный взрыв. Пулемет взлетел вверх и рухнул на землю. Герой, метнувший гранату, лежал на пологом склоне без движения. Лишь кровь текла, и то с трудом, медленно-медленно. Дедушка тяжело вздохнул. Пулеметы Лена были полностью уничтожены. Дедушка крикнул «Да угонь!» Отца придавило двумя тяжелыми трупами. Он вообще-то не собирался притворяться мертвым, а, наверное, решил, что уже умер. поскольку все его тело было в горячей крови, то ли чужой, то ли своей. Услышав крик дедушки, он поднял голову из-под трупа, вытер перепачканное кровью лицо и отозвался. «Я тут, пап!» Из-за дамбы, словно грибы после дождя, начали выскакивать солдаты Рябова Лена. С винтовками наперевес они кинулись вперед, а через сто метров по ним открыли огонь опомнившиеся бойцы Дзяна. Пистолеты-пулеметы, которые они отобрали у конного отряда пятого заварухи, стреляли очень громко, и солдаты Лена, словно черепахи, вжимали головы в плечи. Дедушка чуть приподнял труп и помог отцу вылезти. «Ранен?» Отец подергал руками и ногами. «Нет. А в заднице рано, так от меня восьмая армия». «Братцы, уходим!» — велел дедушка. Больше двадцати членов братства, забрызганные кровью, встали, опираясь на винтовки, и, пошатываясь, направились на север. Солдаты Дзана не стали по ним стрелять, а отряд Лена сделал несколько выстрелов, но все впустую. Пули летели слишком высоко, издавая пронзительный свист. За спиной раздался выстрел. Дедушка почувствовал, будто кто-то стукнул его по загривку, и весь жар тела сосредоточился в этой точке. Дедушка провел рукой, вся ладонь была в крови. Он повернулся и увидел, что черное око с выпущенными кишками распластался на земле, словно жаба, и мигает своим огромным черным оком. Раз, второй, третий. А на лице застыли две золотистые слезинки. Дедушка еле заметно улыбнулся черному оку, легонько кивнул, взял отца за руку и тихонько пошел прочь. За спиной снова раздался выстрел. Дедушка протяжно вздохнул. Отец обернулся и увидел, что на виске у черного ока маленькая черная дырочка, а на обгоревшем от порохового дыма лице висит ниточка белой жидкости. Ближе к вечеру отряд Лена окружил отчаянно сопротивлявшихся солдат за Угаозской части и дедушкиных бойцов из Железного братства рядом с похоронными атрибутами, подготовленными для бабушкиных похорон. У тех и у других кончились боеприпасы. Они скучились, стиснув зубы, и, налитыми кровью глазами, смотрели, как надвигается седьмая рота отряда Лена, подоспевшая на подмогу. Заходящее солнце заливало своими лучами черную, стонущую от боли землю. На ней лежали в повалку, взращенные на кроваво-красном гауляне, сыны и дочери дунбейского гауми, и не было им числа. Кровь текла ручейками, соединяясь в кровавые реки. Запах крови привлек воронов от природы, любящих мертвечину. Они забыли вернуться в свои гнезда и кружили над полем боя. Большая часть птиц летала над трупами лошадей. Так прожорливые дети стараются отхватить сначала кусок побольше. Бабушкин гроб уже показался из-под большого полонкина. Его поверхность испещряли белые крапинки, следы от пуль. Несколько часов назад гроб служил защитным экраном в борьбе Восьмой армии и Железного братства с отрядом Лена. На жертвенниках вдоль дороги жареных уток кур, свинину и баранину расстреляли в труху. В ходе боя солдаты Восьмой армии отстреливались, поглощая еду для жертвоприношений. Несколько солдат за части кинулись в атаку со штыками наперевес, но огонь отряда Лена уложил их на землю. «Руки вверх! Сдавайтесь!» — закричали солдаты Лена, выставив винтовки. Дедушка с мелконогим дзяном переглянулись, но не сказали ни слова и почти одновременно подняли руки. Вслед за ними перепачканные свежей кровью руки подняли и остатки их разбитых армий. Командир Лен в белых перчатках, окруженный охранниками, подошел к ним, хохотнул и сказал, «Командир Юй! Командир дзян!» Вот и снова свиделись. Как говорится, для врагов всякая дорога узка. О чем сейчас думаете?» Дедушка скорбно воскликнул. «Сожалеем». Дзян сказал. «Я доведу до сведения Гаминдана в янь про ваши чудовищные преступления, про то, что вы нарушили единый антияпонский национальный фронт». Рябой Лэн хлестнул его кнутом и выругался. «Чертова восьмая армия! Кости хрупкие, зато язык острый». Затем он махнул своим подчиненным. Уведите их в деревню! Отряд командира Лена разместился на ночлег в нашей деревне. Пленных солдат заугаосской части и бойцов железного братства согнали под навес из сыновок и выставили охрану. 20 солдат с пистолетами-пулеметами. Ради жизни других людей никто не отваживался на безрассудные поступки. Всю ночь не затихали стоны раненых и плач молодых парней, тосковавших по матерям, женам или возлюбленным. Отец, словно раненый птенчик, прижимался к дедушкиной груди, слушая, как бьется его сердце, то быстрее, то медленнее, словно ритмичная музыка. Обласканный теплым южным ветерком, отец сладко заснул. Он видел во сне какую-то женщину, которая была похожа одновременно и на бабушку, и на красу, и горячими пальцами теребил его перчик, весь в шрамах, отчего вдоль позвоночника прокатилась дрожь, подобная внезапному грому. Отец резко проснулся в полном расстройстве. Из полей доносились стоны раненых. Он вспомнил детали сна, удивился и испугался, но не решился рассказывать дедушке, а тихонько сел и из-под навеса глядел на узкую полоску Млечного Пути. А потом внезапно подумал — «Ведь мне скоро шестнадцать!» Когда рассвело, солдаты из отряда Лена разобрали несколько навесов, раздобыли несколько больших мотков веревки и связали пленных по пять человек, а потом привязали к Ивам, где вчера еще паслись кони Железного Братства. Мелконогого Дзана, дедушку и отца связали вместе и отвели к самому крайнему дереву. Отец шел впереди – За ним дедушка и, самым последним, мелконогий дзян. Под ногами отца булькала жидкая грязь, земля пропиталась лошадиной мочой, там-сям попадались кучи конского навоза. Эти кучи растоптали человеческие ноги, и в них поблескивали покрытые густой слизью жмых и гауляновые зернышки. Лекаря и его мула уже объели до окровавленного скелета, а под одиноким деревом в излучине возвышалась могила большезубого юя. Тот лотос все еще был на месте. Вода поднялась, и цветы тянулись вверх, а на поверхности воды плавали свежие лотосовые листья величиной с ладонь. Из затянула желтоватая ряска, в которой жабы прокладывали дорожки зеленой воды, но ряска быстро смыкалась. Проходя мимо земляного вала, отец увидел, что в поле сохранились следы вчерашнего побоища. Остатки похоронной процессии лежали на дороге, словно огромный расчлененный удав. Десяток солдат из отряда Лена топорами и штыками разрубали трупы коней. В прозрачном воздухе висел темно-красный запах крови. Он услышал, как командир Дзян протяжно вздохнул и с ненавистью обернулся. Обернулся и дедушка. Отец увидел, как дедушка и мелконогий Дзян уставились друг на друга. На их лицах застыло скорбное выражение. Под уставшими веками глаза утратили блеск. Рана на дедушкином плече загноилась. От нее исходил запах тухлятины, который привлекал красноголовых зеленых мух, облепивших останки мертвого мула и труп его хозяина. Повязка на ноге мелконогого дзана сползла и теперь болталась на щиколотке, словно кишка. а из рана, нанесенной дедушкой, все еще сочилась кровь. Взгляды дедушки и мелконогого дзана встретились. Оба приоткрыли рты, словно хотели что-то сказать, да так и не сказали. Отец тоже вздохнул и отвернулся. Перед его взором простиралась черная равнина, окутанная белесым туманом. Над равниной громко рыдали души невинно убиенных. От их голосов у отца стучало в ушах, перед глазами все плыло. Он видел, как солдаты из отряда Лена переносят на берег куски пропитавшегося кровью конского мяса, а над их головами на дерево взлетает ворон, держа в клюве конские кишки. К деревьям в излучине привязали более 80 бойцов из отряда Дзяна и членов Железного братства. Последних было около 20, и их распределили среди солдат Заугаузской части. Отец увидел, что один из членов братства – Мужчина лет пятидесяти громко рыдает. У него на скуле зияла большая дыра, возможно, пробитая осколком гранаты, и слезы затекали в нее. Стоявший рядом солдат за угооской части толкнул его плечом и успокоил. «Не реви, названный зять! В один прекрасный день мы еще поквитаемся с Джан Джуси!» Немолодой боец из «Железного братства» наклонил голову на бок, вытер грязное лицо, шмыгнул носом. Да я не сестру твою оплакиваю, она все равно уже померла, а плач не плач не оживет. Я нас оплакиваю. Мы же с тобой из соседних деревень то и дело сталкивались, не родичи, конечно, но близкие друзья. Как мы до такого докатились? Я оплакиваю твоего племянника, моего сына, ему всего восемнадцать, пришел за мной в железное братство. Всем сердцем хотел отомстить за твою старшую сестру, но и отомстить не отомстил. Так еще и погубили вы его. Вы его проткнули штыком. Он перед вами встал на колени, я своими глазами видел, а вы его все равно убили. Бездушные вы, ублюдки, неужели вас дома сыновья не ждут? Слезы в его глазах высохли от гнева, лицо приобрело хищный оскал. Он запрокинул голову и зарычал на оборванных солдат за угаузской части, руки которых были скручены за спиной пеньковой веревкой. «Скоты! Раз вы такие сильные, так и били бы япошек, Били бы желтомордах! Нас-то зачем трогать? Предатели! Вы как Жан Банчан, у которого тайные связи за границей!» Жан Банчан, сановник Сунского двора, который перешел на сторону врагов, и помог им захватить столицу и взять в плен императора. «Не сердись, зять!» — увещевал его названный Шурин, служивший в Цаугаузской части. «Кто тебе тут, зять?» «Когда ты в племянника гранату бросал!» «Разве помнил, что у тебя зять есть?» «Или вы, коммунисты из восьмой армии, из щелки между камнями выскочили? Нет, что ли, у вас жены детей?» Рана на лице пожилого бойца разошлась от гнева еще сильнее, и из нее сочилась черная кровь. «Старина, у тебя справедливость-то какая-то однобокая. Если бы ваши люди из Железного Братства не похитили нашего командира и не выманили у нас шантажом сотню винтовок, то мы бы вас не трогали. Мы же на вас напали, только чтобы вернуть оружие для борьбы с японцами. А вернули бы, так отправились бы на антияпонский фронт и били там япошек в первых рядах. Так, потеряв терпение, возражал один из командиров Дзоугаусской части. Тут отец тоже не выдержал и хриплым голосом, который в ту пору только-только начал ломаться, сказал, «Это вы у нас украли спрятанные в колодце винтовки, а еще прихватили сушившиеся на стене собачьи шкуры. Только после этого мы заложника взяли!» Отец смачно харкнул, целясь в рожу этого командира восьмой армии, Но плевок прилетел прямо в лоб высокого, чуть сгорбленного бойца из Железного Братства. Тот от отвращения сморщился, вытянул шею, прижался лицом к Ивовой коре и начал тереться об дерево. Тер до такой степени, что лоб позеленел. Но все равно плевок не оттер. Рассверепев, он повернулся к отцу. «Да угонь, твою мать!» И хотя руки у пленных от веревок затекли и распухли, и никто из них не знал, что их ждет впереди, пленники рассмеялись. Дедушка с горечью сказал, «К чему споры?» «Все мы горе-вояки разбитых войск». И в тот же момент он ощутил, как кто-то резко дернул его за раненую руку. Он обернулся и увидел, что мелконогий дзян, словно столбик пепла ароматической палочки, повалился на бок. Раненая нога распухла так, что стала похожа на гнилой арбуз, и из нее сочилась какая-то кашица, не то гной, не то кровь. Его бойцы бросились к нему, однако веревки потянули их обратно, и им оставалось лишь беспомощно смотреть на своего командира, лежащего без сознания. Солнце вынырнуло из моря тумана, посылая во все стороны золотистые лучи, чтобы весь мир окутали ласка и тепло. Кашевары из отряда Лена на тех самых очагах, которыми вчера еще пользовалось Железное Братство, варили гауляновую кашу. Каша булькала, загустевала, по ее поверхности шли пузыри размером с кулак, напоминавшие плавательные пузыри рыб. Они лопались в солнечном свете. Теперь к запаху крови и трупному запаху примешивался еще и аромат гауляновой каши. Четверо солдат Лена на двух створках двери, как на носилках, принесли к излучине большие куски конины и целые конские ноги. Они сочувственно мерили взглядами привязанных к ивам пленных, а те смотрели на лишившегося чувств мелконогого дзяна, так и лежавшего на земле, и на часового, который медленно расхаживал по земляному валу, волоча за собой винтовку. От штыка винтовки шли извилистые дорожки света, напоминавшие серебряных змеек. Были и такие, кто глядел на легкую розовую дымку над рекой, колеблемую ветром. Отец же наблюдал за четырьмя солдатами, притащившими конину к излучине. Они опустили створки дверей на землю у самой воды, те тут же покосились, и с них потекла кровавая вода. Тонкие кровавые ручейки беспокойно сбегали прямо в излучину, капая на желтоватую ряску. Несколько листочков ряски перевернулись, явив небу серо-зеленую тыльную сторону. Теплый пурпурный свет отражался от тряски и падал на равнодушные лица бойцов Лена. «Сколько ряски! воскликнул худощавый солдат, похожий на цаплю. «Как будто излучина укрыта конской шкурой!» «Вода в излучине совсем грязная. Говорят, если из нее напьешься, заразишься проказой. Неужто? Несколько лет назад тут утопили двух прокаженных. Так у местных карпов после этого глаза загноились». Похожий на цаплю солдат увяз в прибрежном иле и начал быстро перебирать ногами, но грязь с чавканием налипала на японские сапоги с вывернутым наизнанку мехом на голенищах. Отец вспомнил, как после того боя на Мушуихе солдаты Лена стягивали с убитых японцев высокие сапоги, а потом плюхались на землю и выкидывали свои матерчатые туфли. Отцу переобувшиеся солдаты казались похожими на мулов и лошадей с новыми подковами. Они шли осторожно ступая, а на их лицах застыли страх и смущение от неожиданной удачи. Солдаты Лена деревянной доской отодвинули от берега плотную ряску, расчистив небольшой участок темно-зеленой, почти черной воды, но ряска тут же вернулась, желая заполнить пустое пространство, и при этом она издавала тягучие звуки, от которых отцу стало не по себе. Бурая водяная змея высунула из ряски квадратную голову размером с грецкий орех, застыла на минуту, а затем показалась на поверхности целиком и начала быстро плавать, оставляя за собой извилистые росчерки, которые быстро исчезали. Потом она снова нырнула, и потревоженная ряска вскоре успокоилась. Отец увидел, что все четверо солдат уставились на змею. Прибрежный ил уже доходил до щиколоток, но солдаты словно забыли, что надо шевелить ногами. Когда змея исчезла, солдаты протяжно вздохнули. Тот, кто держал доску, снова принялся отодвигать ряску. Высокий худощавый солдат поднял конскую ногу и кинул в воду, отчего во все стороны разлетелись брызги, похожие на зеленые цветы. «Поаккуратнее, мать твою!» — заворчал солдат, державший в руках обоюдоострую острую секиру. Высокий прополоскал конскую ногу, заставив ряску расступиться. «Да хватит уже, все равно варить будем!» Высокий бросил ногу на створку двери, и его товарищ начал рубить мясо на куски с глухим стуком, будто кто-то бил палкой по воде. Промыв и порубив мясо, солдаты унесли его на створки двери, а потом кинули в большой котел. Под котлом плясали темно-красные языки пламени, похожие на перья петуха. Один из солдат подцепил штыком кусок конины и бросил в огонь, чтобы обжарить. чего мясо запищало, как цикада. В этот момент из-под навеса вышел аккуратно одетый командир Лэн с хлыстом в руке. Вместе со своими подчиненными он осмотрел несколько сотен винтовок и две груды гранат, отнятых у солдат заугауской части и Железного братства. На лице Лена застыла довольная усмешка. Он направился к пленникам, размахивая хлыстом. Отец слышал позади себя тяжелое дыхание – и даже не оборачиваясь, представил сердитое выражение лица дедушки. Уголки рта Алена выгнулись наверх, отчего на щеках весело подрагивали морщинки, напоминавшие маленьких змеек. — Ну что, командир Йой, знаешь уже, что я с тобой сделаю? — Делай, что хочешь, — буркнул дедушка. — Ежели тебя убить, то жаль будет славного героя. А ежели оставить в живых, так ты ведь меня опять выкрадешь. Я и после смерти не успокоюсь. Тут отец пнул ногой комок конского навоза, и тот приземлился на грудь Лена. Лен замахнулся было хлыстом, но потом передумал и рассмеялся. «Я слышал, что у твоего ублюдка только одно яичко. Ну-ка, давайте мы и второе отрежем, чтобы поменьше тут ногами брыкался». «Лао, он же ребенок. За все я один отвечаю. Ребенок?» «Да этот недоносок — сущий волчонок!» Тут мелконогий дзян очнулся и поднялся, опираясь на руки. Лэн хохотнул. «Командир дзян, а с тобой как поступить?» Мелконогий дзян ответил. «Пока единый фронт коммунистической партии и Гаминдана не раскололся, ты не имеешь права меня убить. Да я тебя прихлопну, как муху!» Отец увидел, что на шее у дзяна копошатся две сероватых вши, и Дзян пытался дотянуться до них подбородком. Отец вспомнил тот день, когда они выкрали Дзяна. Его подчиненные тогда оголились по пояс и при солнечном свете ловили в шей. «Если ты меня убьешь, тебе это с рук не сойдет. Нас восьмую армию так просто не изничтожить. Наступит день, и народ поквитается с тобой за чудовищное убийство героев антияпонского сопротивления». Все лицо Дзяна покрылось испариной. «Ну...» Но... Вы пока тут развлекаетесь? Я поем, а потом разберусь с вами. Люди Лена собрались вместе, чтобы поесть конины и выпить гаулянового вина. Вдруг на земляном валу с северной стороны раздался выстрел, и в деревню прибежал часовой. «Черти пришли! Черти пришли!» — кричал он. В лагере началась суматоха. Солдаты наталкивались друг на друга. Кругом были раскиданы остатки гауляновой каши. Лэн схватил часового за грудки и сердито спросил. «Сколько их? Это настоящие японцы или марионетки?» «Вроде марионетки. У них форма желтая». «Я как увидел, что там все желтое, так и бросился бежать в деревню». «Марионетки! Разобьем этих псов! Командирцы! Быстро выведи людей на вал!» распорядился Лэн. Солдаты с винтовками под мышками беспорядочной толпой помчались на вал, а Лэн отдал приказ двум своим бойцам с пистолетами-пулеметами. «Присмотрите за ними, если что, стреляйте!» И в окружении нескольких охранников, пригнувшись, побежал к северной околице. Минут через десять там открыли огонь. После нескольких разрозненных винтовочных выстрелов застрочил пулемет. Затем, вместе с резким порывом ветра, в деревню со свистом прилетел блестящий артиллерийский снаряд, который упал на земляной вал и взорвался. Осколки разлетелись во все стороны, впились в полуразрушенные стены, застряли в коре деревьев. Послышалось непонятное курлыканье на иностранном языке. Это были не марионеточные войска, а самые настоящие японцы. Отряд Лена изо всех сил оказывал им сопротивление на земляном валу, партиями спуская вниз раненых. Через полчаса люди Лена сдали вал и отступили за полуразрушенные дома, пытаясь сдержать японских чертей. Снаряды теперь долетали и до излучины. Пленники засуетились начали топать ногами и громко ругаться. «Развяжите нас, мать вашу, развяжите нас!» Двое охранников с пистолетами-пулеметами беспомощно переглядывались, не зная, что делать. Дедушка сказал, «Если вас китайским хером заделали, то отпускайте нас, а если японским, пристрелите!» Тогда двое охранников взяли из груда оружие по сабле и перерубили веревки. Восемьдесят с лишним человек, как сумасшедшие, бросились кучей винтовок и гранат. А потом, невзирая на затекшие руки и урчащие от голода животы, с дикими криками ринулись под пули, летевшие со стороны японцев. Еще минут через десять за земляным валом взметнулись десятки столбов дыма. Это была первая партия гранат, которые швырнули солдаты дзаугаосской части и члены Железного Братства.